Глава двадцать пятая означает Цесария». Лэр, так, вэл. что вы собираетесь делать с Киарей?» Голос Эйгарона звенел от напряжения, то и дело срываясь на рычание. «Зачем вы несете ее к Источнику?» Молодой дракон крепко прижимал к груди девушку, не осознавая, с какой силой сжимает ее тело. Была бы Киария в сознании, то почувствовал бы силу смертоносных объятий декана. Сзади плеча Игорона легко коснулся Альфа, привлекая внимание. Дракон от неожиданности отпрыгнул к стене пещеры, прикрывая спину, словно почувствовал в лесовце угрозу и предупреждающе зашипел. Альфа поднял руки, отрицательно покачивая головой. Угрозу он не представлял. «Лэр, Дракорон, вы должны довериться мне. Я объясню каждый свой шаг, но поторопимся, у девушки мало времени». Тихим голосом попросил Азгедец таким тихим, что дракону пришлось сосредоточиться на нем и прислушаться. Сказав это, Тайвэу не остался стоять на месте. Первым углубился внутрь пещеры, мысленно уговаривая Эйгарона поступить благоразумно. Но уговоры времени не было. И тот не подвел, пересилил собственные инстинкты, кричавшие ему никому не отдавать Киарию, а еще лучше — спрятать в укромном месте так, чтобы ни одно существо не могло добраться до нее. Дракон нашептал, что все эти мерзкие самцы хотят отобрать у него его ценность. Они уже навредили ей, и только Эйгорон сможет защитить самочку. Дракарон даже головой встряхнул, чтобы избавиться от голоса, звучавшего в его мыслях. Помогло слабо. Тем временем проход в пещере резко обрывался. Азгидец остановился у края глубокого, широкого колодца, с дна которого поднималось голубоватое сияние, призрачным светом освещая неровности каменных стен пещеры. Вперед вышел хранитель. Аргавилу достал из скрытого кармана небольшой белый кисет, засунул в него руку. Нашептывая под поднос слова заклинания, мужчина широко взмахнул рукой, рассыпая горсть золотистого песка. Песчинки, светящейся дукой, взмыли вверх. на несколько секунд озаряя солнечным светом глубокий колодец. А после сложились в плотное золотистое мерцающее облако, подплывающее краю паровала. Альфа первым вступил на невысокую платформу и приглашающе махнул рукой драконом. Вторым взошел Азгедец. И Гарон еще раз тревожно взглянул на бледное лицо Киарии и шагнул, словно прыгнул с обрыва, отсекая себе путь к бегству. «Клянете, что не причините Киарии вред?» — строго спросил он, хмуро вглядываясь в глаза Асгетса, и словно кто его под дых ударил. Глаза дракона были того же оттенка, что у девушки. И Гарон не делал никаких умозаключений на этот счет, но остро ощутил потребность посмотреть хотя бы еще раз в бирюзовые глаза Киарии и увидеть в них свое отражение. «Клянусь силой магии, данной мне при рождении. немедленно произнес Азгирец: Эта девушка обязана жить, и мы ей в этом поможем. Магический спуск не занял много времени. Мужчины оказались сразу возле большого, неровного, но плоского, обрубленного сверху камня высотой в три локтя. Камень слегка мерцал голубым, не слепя пришельцу. Танквеу первым аккуратно положил синеволосого парня на камень и сказал ей корону. «Лэйр, положите девушку рядом». «Что это за тип? Я никогда его раньше не видел». И Гарон медлил, ревниво поглядывая на неподвижного парня. С момента его обнаружения в комнате тот стал выглядеть еще хуже. Тело словно ссыхалось на глазах. Асгидец пояснил сразу. «В моем мире их называют муроками. Думаю, его перенесло сюда во время ритуала призыва, которую проводили маги». Вы ранее могли видеть его в другой форме. Муроки обычно находят себе хозяина среди детей с большим магическим потенциалом. Вместе с ним растут, углощая излишки магии. Это очень удобно. Дети ведь не контролируют спонтанные выбросы. Напитавшись достаточно, со временем уроки становятся незаменимыми помощниками. Эти магические создания способны принимать любую форму и менять размер по собственному усмотрению. Они разумны. А сейчас этот Мурок умирает вместе со своей хозяйкой. Она вытягивает из него магию, чтобы удержаться по эту сторону грани. Объяснение дракона было полным, но породило массу новых вопросов. Но все они подождут. На кону жизнь Киари. Игорон решительно подошел к алтарному камню и бережно опустил на него легкое тело. Задержался ненамного, оправляя подол платья на длинных ногах девушки. и уточнил танк Вэлл. «Что дальше?» «А дальше, Лэр, если мы хотим увидеть завтрашний день, то должны защитить себя сразу же, как только Аргавилл снимет наручники. «Давай, друг, дело за тобой». Асгиджет одним жестом призвал полупрозрачный щит, отставляя левую ногу назад для упора. Альфа глянулся на Игорона и кивнул, стоило тому сотворить аналогичную защиту. Теперь два щита почти соприкасались один с другим, переливаясь радужным светом. Драконы оставили только небольшой зазор между ними для рук лесавца, чтобы тот мог прикоснуться к антимагическим наручникам, активировав их сияние. Аргавилу Билому хватило пару секунд для манипуляций. И тут же мужчин снесло волной магии такой огромной силы, что все трое отлетели спинами к стене каменного колодца. Щиты потрескивали под напором освободившейся водной стихии. Не распадались только благодаря мастерству драконов. Стихия Киарии бесновалась раз за разом, накатывая волной на мужчин. И сквозь зыбкую пелену щитов они могли видеть, как белокурую девушку подняло над алтарем и выгнуло дугой. Сила лилась из нее, более искусственно не сдерживаемая. Успокаиваясь, она стала ласковой, нежно покачивая свою хозяйку в своих объятиях. Стихия опустила ее на алтарь источника и резко втянулась в твердый камень. Все стихло, словно вовсе не вышивала здесь разрушительная сила минуту назад. Несколько секунд ничего не происходило, а потом присутствующие мужчины ощутили мощный выброс магии с эпицентром в источнике. Обновленная магия взметнулась вверх, импульсом распространяясь по отраженному миру. И Альфа почувствовал на себе благотворное влияние источника, так же, как и каждый житель поселения Лесавцев. Созидательница, — прошептал он с облегчением. С громким всхлипом я очнулась, вырываясь из плена бесконечного кошмарного видения. Я в нем горел в слепящем пламени. И вырваться не получалось. Меня мучила безумная жажда, утолить которую я никак не могла. Тянуло откуда-то теплую влагу по капле, но это не спасало, только продлевало агонию. Приподнявшись, я упержусь руками в твердую шершавую приятно прохладную поверхность. Она светилась спокойным голубоватым цветом. Рядом со мной нашелся гримур. Парень тоже сел. Суна потер глаза и хриплым голосом спросил. — Куда это тебя опять занесло, Цесси? — Не успела я что-либо сообразить, как услышал со стороны громкий, удивленный вопрос, заданный азгетцем. «Сиси! Цесария! Госпожа!» Танк Вэлл подлетел к алтарю и бухнулся на колени, распластавшись по каменному полу возле моих спущенных с края камня ног. И я опасливо потянула ноги к себе, не совсем понимаю, что нашел на легендарного дракона. И вообще, какой демон решил меня втянуть в свои грязные игры, что моя жизнь стала мне неподвластна? Я как-то трава перекати поле. Несусь туда, куда меня занесет чья-то воля. К камню, на котором я восседал вместе с гримуром, подошел декан. Вид он имел весьма бледный и какой-то потрепанный. У альфа тоже лоско поубавилось. Хвосты уныло висели, волочась по полу. Хотя в целом он выглядел помолодевшим. — Лэйр, декан, а что происходит? Стараясь не кричать, спросил у того, кому у меня доверие оказалось больше всего. Его ответ прервал радостный вопль Гримура. — Ого, госпожа! А я боялся, что мы не найдем тебе подходящего мужья дракона. — Вот же он! Бери, не задумываясь! Он резко заорал, пугая так, что я отшатнулся от него и свалилась бы с камня, если бы не подоспевший декан. Тот подхватил меня и бережно прижал к груди, ставя на пол. — Бассейн ноги заколол мелкими камнями, но не смертельно. Я не вырывалась из крепких объятий Леера, в них почему-то было спокойнее. Обернувшись в кольце его рук к Казгетсу, я шикнула на болтливого Гримура. — Замолчи, Гримур, язык без костей! И, собравшись с мыслями, обратилась к распластанному дракону. — Уважаемый Леер Танквео, это какое-то недоразумение. — Малеев, встаньте с пола, вы меня с кем-то перепутали. Судя по ошарашенному выражению лиц Декана и Альфы, те тоже были не в курсе причины подобного поведения легендарного мага-дракона. Танк Вэу приподнялся, хищно посмотрел на Декана, потом с каким-то непередаваемым взглядом на меня. И все-таки встал. — Простите, что напугал цесарию. Позвольте объясниться. Я неуверенно кивнула, ощущая себя в каком-то продолжении затянувшегося кошмара. Только сейчас он выражался в том, что самцы вокруг меня словно с ума посходили. Декан у меня и не отпускал, горячо душа в макушку. А с гидицу ног валялся. И только Альфа просто следил за всеми с нескрываемым интересом. Как смотрят зрители представления на лучшей ярмарке в столице. — Извольте, — согласилась краем глаза, наблюдая, как мой магажор подкрадывается к азгетцу и довольно принюхивается. Вот же бесноватая нечисть мне досталась. — Вы знаете, кто я? — Да. — Я прибыл из другого мира, Асгеды. Вы тоже дитя того мира, милейшая Цесария. Позвольте узнать, что вам известно о нем? — Ничего, — пожав плечами, пояснила. — Меня нашли младенцем и приняли в рот каменных ящеров. Ну и в ваших мемуарах я не встречала описания того мира. Если захотите, я расскажу вам о нем подробнее, в более располагающей обстановке. Азгидец о чем-то усиленно думал, пока говорил. Я не могла считать его эмоции определить, друг или враг, но его знаниями стоило воспользоваться. — А можете пояснить сейчас, что значит обращение цесария? Мужчина незамедлительно ответил. — Если по смыслу, то так, то мною правит. Если Мурок признал вас сцесси... Это обозначает только то, что вы походите из рода матриарх. На сгиде правителя — женщина-воительница. — многозначительно промычала. Пояснение ошеломило. Я-то открывала рот, порывая что-то спросить, то снова закрывала, пока не выдала. — Ну, вы дракон? И правят вами не драконы, маги-женщины? Азгидец нахмурился, всматриваясь в мои глаза. а потом по его лицу пробежала тень понимания. — Драконы, как и вы, цесарь. — Но я не дракон! Я даже обернулась к Игорону, ища поддержки этих слов. — Лэш, декан, ну хоть вы скажите! — Киаре права? — начал говорить он и замолк, прерванный гневным возгласом Асгетса. — Глупость! Наследник не говорит то, о чем не имеет понятия. Вы, Киаре самочка алмазных драконов. Девочки нашего вида отличаются особенностями созревания. К обороту они готовы, если будут связаны магически, как минимум, с четырьмя хранителями. Это могут быть братья, родственники и обязательно дракон, которого она выберет в мужья. Вчетвером они разделяют ее боль во время линки. Ну и наличием урока обязательно. Говоря это, Азгидец вытянул из-за спины притихшего гримура и поставил его перед собой. У вас выполнено одно условие. Ваш обожравшийся мурок тому свидетельство. И я вижу еще две прочные связи. Смею предположить, это ваши связанные с Триадой. Осталось найти еще двух хранителей и определиться с ролями. Я... ам. Да слишком. Какие хранители? Какие две связи? Какой муж? Мне еще академию закончить нужно.